Тесса, глава 21 В течение недель перед Днем Благодарения я чувствую, что сползаю в неприятное состояние праздники, дерьмо и мне тоже дерьмово. Начинается это утром в один из дней, когда я опаздываю забрать Руби из школы. Волосы у меня еще влажные, Фрэнки весь в крошках, но я пристегиваю сына к его автомобильному стульчику, ставлю свой минивэн на задний ход и прямиком въезжаю в дверь гаража, закрытую дверь гаража, что выливается в повреждение стоимостью целых три тысячи долларов. Позднее, в тот же день, несомненно желая меня утешить, Ларри, типичный татуированный усатый мастер по ремонту гаражных дверей, «Сообщает, что такое случается гораздо чаще, чем я себе представляю». «И не поверите», — продолжает он с сильным бостонским акцентом, «чаще всего виноваты мужчины». «Правда?» «Проявляю я снисходительную заинтересованность к этой банальности». Лари убежденно кивает и говорит, «Думаю, это случается, так как мужчины более занятые, понимаете?» «Я смотрю на него». Не веря своим ушам, клокоча от ярости и сопротивляясь настойчивому желанию рассказать Ларри, сколько всего крутилось у меня в голове, когда я покидала утром дом. Гораздо больше, чем может быть в голове моего мужа, когда он выплывает из двери с термосом кофе и новым диском Джеффа Бека, насвистывая. Помимо ощущения собственного идиотизма и секстистского замечания Ларри, Больше всего в данном происшествии меня тревожит моя первая, непроизвольная реакция, когда я стояла в гараже, оценивая результаты столкновения, а именно «Ник меня убьет». Эти слова я слышала не раз, почти всегда от подруг, которые сидят дома с детьми, и они всегда действовали мне на нервы, как и сами эти женщины, пытающиеся скрывать от своих мужей покупки, опасаясь неприятностей. И меня всегда подмывало спросить, он твой отец или твой муж? Внесу ясность, страха перед Ником у меня не было, но я переживала, что он будет мною недоволен. Конечно, в тайне он желает, чтобы его жена была немного собранней, но я не помню, чтобы когда-нибудь раньше у меня были подобные чувства. Ник с пониманием отнесся к моей невнимательности, даже немного позабавился, но это не слишком меня утешило, поскольку не повлияло на лежащую под всем этим правду. Расстановка сил между нами изменилась, и я стала превращаться в зависимую ищущую одобрение жену, в человека, мне незнакомого, о чем и предупреждала меня моя мать. Через несколько дней это чувство возвращается, когда Райан, мой бывший жених, находит меня в Фейсбуке, хочет добавить в друзья, и у меня закрадывается надежда таким образом заставить Ника ревновать. Я хочу, чтобы он ревновал. Вглядываясь в крохотное фото Райана в солнцезащитных очках на фоне мерцающего озера, я звоню Кейт и сообщаю ей эту новость. «Я знала, он в конце концов с тобой свяжется», — говорит она, ссылаясь на наш спор некоторое время назад, в котором я утверждала, что мы никогда не будем снова общаться. Во-первых, у меня хранилось категоричное письмо с этим обещанием, Во-вторых, никто из нашего круга друзей не имел от него никаких известий с момента встречи на пятый год после выпуска. «Принять мне его предложение?» — спрашиваю я. «Черт, конечно! Неужели ты не хочешь посмотреть, чем он занимается? Женат ли?» «Пожалуй, хочу». «И потом ты не можешь проигнорировать предложение дружбы, это невежливо», — продолжает Кейт тем более это ты его бросила. Значит, если бы он со мной порвал, я могла бы отклонить его предложение? Совершенно верно. Это все равно было бы грубовато, но ты была бы по-своему права», решительно заявляет Кейт, знаток тонкости общения в социальных сетях и тактики брошенных возлюбленных. «Хорошо. Соглашаюсь, произношу я». Под ложечкой у меня сосет от любопытства и предвкушения, когда я щелкаю клавишей подтверждения, выхожу прямо на его страничку и читаю последнее сообщение, добавленное накануне вечером. Райан возвращается домой на пароме, перечитает все в «Миддлсексе». Я молчу, думая о том, как странно окунуться в самую гущу чьей-то жизни — после того, как целых 10 лет понятия не имела, чем тот человек занимался. «Ну как? Что ты видишь?» — спрашивает Кейт. «Подожди секунду, прошу я», — просматривая страничку и быстро узнавая, что живет он на Бейнбридж-Айленде, но работает в Сиэтле, отсюда и паром. Он по-прежнему преподает в средней школе английский язык, Женат на женщине по имени Анна Кардейра. У него одна собака, хаски по кличке Берни. Детей нет. В числе его интересов политика, туризм, велосипедные прогулки, фотография и Шекспир. Его любимая музыка Radiohead, Сигус Ross, Модест Маус, Neutral Milk Hotel и Clap Your Hands C.A. Книги слишком много названий. Любимая цитата из «Маргарет Мид: «Никогда не сомневайтесь, что небольшая группа умных, преданных своему делу людей, может изменить мир». Особых сюрпризов нет. Я сообщаю основное Кейт. Та спрашивает, как он выглядит. Все такое же, только вот носит линзы, говорю я, вспоминая, каким слепым он был без своих очков с толстыми стеклами или операцию сделал. Не облысел? Нет. А его жена? Красивая или не очень? Допытывается Кейт, словно это ее бывшего мы выслеживаем в интернете. Не знаю, довольно красивая, невысокая, хорошие зубы. Блондинка, предполагает Кейт. Нет, похоже на латинку или очень загорелая. Сейчас я скопирую. Я посылаю Кейт три фотографии, На одной Райан и Анна рука об руку стоят на причале в красных флисовых куртках. Собака, вытянувшись в струнку, замерла у их ног. На другой Анна победоносно улыбается на горе с заснеженной вершиной. На третьей Анна крупным планом, с выразительными красными губами, волосы собраны в гладкий низкий пучок. Мгновение спустя Кейт открывает мое письмо и восклицает. «Черт, Она же молодая, в дочке годится. Пожалуй, она действительно выглядит молодо, говорю я, осознавая, что никогда похоже не сосредоточиваюсь на возрасте, по крайней мере, у тех, кто моложе меня, как будто я сама остановилась на тридцать первом году. Тебя это не волнует, спрашивает Кейт, ты не ревнуешь? Может быть, что-нибудь чувствуешь? Я улыбаюсь потоку ее вопросов и говорю, что ей нужно перейти на кофе без кофеина. Я перешла, признается Кейт. Может, тебе завести рыбок? Дразню я подругу. Считается, они и действуют успокаивающе. Она смеется и снова спрашивает, не ревную ли я. Нет, не ревную, правдиво отвечаю я, продолжая просматривать 87 фотографий Райана, Анны и их собаки. В большинстве своем идиллические кадры на природе. Более того, я говорю, Кейт, что разглядываю их как снимки незнакомых людей, а не мужчины, за которого едва не вышла замуж. Он выглядит по-настоящему счастливым, я за него рада. Ты напишешь ему, спрашивает Кейт. А следует ли? Строго говоря, должен он, раз это он захотел добавить тебя в список друзей, но переступи через себя. Прояви великодушие. Что мне написать? Что-нибудь общее. Например? Например, э -э, рада, что у тебя все хорошо, что ты по-прежнему преподаешь, любишь отдых на природе. Всего доброго, Тесс. Я набираю эти предложения буквально и отправляю, чтобы не мучиться над формулировкой. И тут же моя фотография, где я позирую, появляется на его стене. По сравнению с его претендующими на ухоженность снимки, мое фото, на котором я застыла вместе с детьми рядом с рождественской елкой, кажется крайне неестественным, в нем нет ни живости, ни непосредственности, пойманных в фотографиях Раина. Порядок, сделано, говорю я, думая, что надо обязательно сменить фотографию в своем профиле. К сожалению, ничего величественного с горными вершинами у меня нет. «Разместила». «Разместила?» «На его стене?» В ужасе восклицает Кейт. «Как ты мне и сказала, паникую я, гадая, какую ошибку я только что допустила». «Нет, нет, я не говорила. Нужно было послать ему письмо по электронной почте, частным образом, а не на его стену. Вдруг он не захочет, чтобы жена его увидела. Она может тебя запрезирать или огорчиться». «Сомневаюсь». Она выглядит абсолютно счастливой. Ты же ничего о ней не знаешь. Ну так что, мне его удалить? Да, немедленно. О, черт, мне нужно ехать в парикмахерскую, но держи меня в курсе. Я со смехом отключаюсь, завороженная последним снимком, черно-белой фотографией Анны, завернувшейся в большое одеяло у костра и с любовью глядящей в объектив. Я опять убеждаю себя, что не испытываю ревности, но не могу отрицать крохотного, неопределенного укола в груди, который появляется несколько раз в течение дня, заставляя меня возвращаться в Фейсбук и снова и снова проверять страницу Райана. К пяти часам он еще не ответил на мое сообщение, но изменил последние сведения на «Райан благодарить свою жену за предусмотрительность». Гадая, в чем же заключалась предусмотрительность Анны, я возвращаюсь к фотографии у костра и, наконец-то, определяю природу возникшей ранее острой боли. Это не ревность, по крайней мере, она никак не ассоциируется с Раином и его женитьбой, а скорее тоска, связанная с Ником, с моим браком, с воспоминаниями о нашем знакомстве, о прошлом. Если и есть какое-то чувство, то это зависть к выражению полного удовлетворения на лице Анны, к тому, что, скорее всего, Райан вызвал у нее улыбку, он сделал снимок, потом перевел его в черно-белый вариант, а затем вывесил на Фейсбуке «Зависть ко всему, чего никогда не будет в моем доме. Во всяком случае, теперь». Уже совсем вечером, когда Райан наконец-то прислал мне ответное электронное письмо, «Я тоже рад тебя видеть, красивые дети, ты все еще преподаешь?» Я рассказываю Нику о нашей переписке, надеюсь, получить удовлетворение от его реакции собственника, или, возможно, услышать ностальгические слова о наших отношениях, ведь именно Райан свел нас вместе». Но Ник качает головой и говорит «Стало быть, у этого парня есть страничка в Фейсбуке». Затем берет пульт и включает CNN. Андерсон Куперт дает ретроспективный сюжет о цунами. На экране мелькают ужасающие сцены разрушений. «А чем плох Фейсбук? С обидой больше за себя, чем за Райана, спрашиваю я». «Ну, для начала, это абсолютно пустая трата времени», отвечает Ник, чуть прибавляя громкость, чтобы послушать рассказ о трагедии британского туриста. Тем самым он намекает, что у меня есть время, которое можно тратить впустую, тогда как он занятой хирург, и у него есть дела поважнее. «Ничего подобного», говорю я, «это отличный способ восстановить связь со старыми друзьями». «Угу, скажи это кому-нибудь. Нет, лучше скажи это, как его там». Затем Ник игриво мне подмигивает и снова устремляет взгляд на экран телевизора, безмятежный, как и в самом начале, когда я разорвала помолвку с другим человеком ради простой возможности быть с ним. Когда-то это больше всего мне в нем нравилось, его непоколебимая уверенность в себе. Но теперь это кажется разновидностью безразличия, и, притворяясь, что увлечена документальным фильмом не меньше Ника, я лихорадочно вспоминаю, как все было, как все начиналось. Привет, Ник, это Тесса Тейлор из Подземки. Помню, как я писала эти слова, набираясь смелости позвонить ему, практикуясь на Кейт, меняя тон от грустного до страстного и бодрого. Повтори-ка, требовала Кейт со своего излюбленного поста на моем диване-футоне. Собственно, только тут и можно было сидеть с тех пор, как полтора месяца назад Райан съехал, прихватив с собой наш диван. И без вопросительных интонаций на этот раз. «Что?» — спросила я. Ладони у меня вспотели. Заканчивая предложение, ты как будто задаешь вопрос. Звучит так, словно ты не уверена, кто ты есть. «Это Тесса Тейлор из подземки!» «Мне кажется, я не смогу этого сделать», — сказала я ей, расхаживая вдоль ширмы в азиатском стиле, отделявшей мою кровать от жилой зоны. «Ты хочешь, чтобы он стал встречаться с кем-то другим? Или чего доброго вообще тебя забыл?» — поинтересовалась Кейт, мастер брать на испуг. «Давай! Вопрос времени решает все!» Она извлекла из своей необъятной сумочки пилочку для ногтей, бутылочку жидкости для снятия лака, несколько ватных шариков и принялась делать маникюр. «Я не готова для отношений», — заметила я. «А кто говорит про отношения? Может, у тебя просто разок в жизни будет классный секс? Неужели это так уж плохо? Разок в жизни? А откуда ты знаешь, что у нас с Райаном секс был не классный?» Кейт передернула, как будто я говорила о ее брате, что было недалеко от истины, так как на протяжении почти всего времени нашего пребывания в колледже мы так и общались втроем. «А что, был классный?» Пожав плечами, я ответила. «Сносный». Подруга покачала головой, придавая ногтям форму, которую сама она называла «квадровальный». «Ну, а мы...» нацелены на что-нибудь к северу от сносного, поэтому бери этот треклятый телефон и звони ему. Сейчас же». Так я и сделала, набрав номер, указанный на его визитной карточке, и сделав глубокий вдох, пока шли звонки. Затем, услышав, несомненно, его «Алло», я зачитала написанный мной текст, каким-то образом ухитрившись закончить все предложения точкой. Кто? переспросил Ник. «Э-э-э, мы познакомились в метро, сказала я, в полном замешательстве и уязвленное. Шучу, сказал Ник. Конечно, я вас помню. Как дела? У меня все хорошо, ответила я, сожалея, что не попрактиковалось дальше трех предложений. Я посмотрела на Кейт, ища поддержки, и та подняла вверх большие пальцы и жестом показывая, чтобы я продолжал разговор. А у вас как? Не могу пожаловаться. Так как прошел медовый месяц? Спросил он без тени веселости, хотя через несколько недель признался, что это была попытка сломать лед с помощью юмора, но что едва эти слова слетели у него с языка, как он посчитал себя бесчувственным. Я нервно рассмеялась и сообщила, что медового месяца не было, так как не было и свадьбы. «О», — промолвил Ника и продолжал, — «Мои соболезнования? Поздравления?» «Спасибо», — сказала я, ответив, видимо, на оба вопроса. «Итак, вы звоните просто поделиться новостью, — непринужденно спросил он, — или пригласить на свидание?» «Поделиться новостью», — сказала я. Его подшучивание придало мне смелости, а насчет свидания это зависит от вас». Кейт подняла брови и усмехнулась, явно гордясь моим ответом. «Ну тогда, как насчет сегодняшнего вечера? Вы свободны?» «Да», — ответила я с дико бьющимся сердцем. «С Райаном у меня никогда такого не бывало, даже перед самым нашим первым разом». «Вы вегетарианка?» — спросил он. «А что?» «Это является препятствием к сделке?» Ник рассмеялся. «Нет, просто я настроен на бургер и пиво». «Мне подходит», — сказала я, думая, что ростки фасоли и тофу показались мне столь же привлекательными. С ником Руссо меня устроит все. «Хорошо. Встречаемся в Бургер Джойнт в Паркер Меридиен. Вы знаете это место?» «Нет», — ответила я, спрашивая себя, «следовало мне это знать или нет? Не изобличит ли это меня как домоседку, которой я была с Райаном, и что поклялась изменить?» «Этот отель расположен на 56-й улице, между 6-й и 7-й авеню, ближе к 6-й. Входите в вестибюль», и сразу между стойкой регистрации и стойкой менеджера имеется маленькая штора и табличка «Бургер Джойнт». Я буду там и подержу наш столик». Я лихорадочно записала его указания на обороте своего текста, теперь уже потными и трясущимися руками. Затем спросила о времени встречи, он ответил в восемь. «Хорошо», — сказала я, — «до скорой встречи». Услышав ответ Ника, я по голосу поняла, что он улыбается. «До скорой встречи, Тесса из подземки!» Я дала отбой, зажмурилась и легкомысленно по-девчачьи заверещала. Чертыхнувшись, Кейт изрекла. «Иди, Тесса, то есть, строго говоря, ты должна была сказать об уже имеющихся планах. В следующий раз хотя бы зажми трубку и сделай вид, что смотришь свой календарь». «И никогда не соглашайся на свидание в этот же день!» «Кейт!» — воскликнула я, бросаясь к гардеробу. «У нас нет времени на урок по искусству свиданий. Мне нужно найти, в чем я пойду!» Кейт улыбнулась. «Лифчик на поролоне, черные тонги, туфли на шпильках!» «С лифчиком на поролоне и тонгами согласна!» но мы идем в заведение, которое называется «Бургер-джойнт». Я не очень уверена, что там уместны шпильки. Кейт с мрачным видом проследовала за мной к гардеробу. «Бургер-джойнт? Господи, надеюсь, он не скупердяй, да и вообще странное место для встречи с врачом. Он еще учится, — заметила я, — а бургеры я люблю. Что ж, если он настолько хорош, как ты говоришь, он сумеет с этим справиться». «Да». Он настолько хорош. «В таком случае давай перейдем к делу», заявила Кейт, перебирая мою одежду. Через несколько часов я стояла в прохладном вестибюле «Паркер Меридиан» в джинсах, черном открытом топе и расшитых бижутерии босоножках-шлепанцах. При других обстоятельствах столь затрапезный вид не встретил бы одобрения Кейт, но в этот вечер она дала добро, Учитывая дрянную забегаловку и приглашение в последний момент. Распаренная от поездки в душном такси, я обмахнулась рукой, вдохнув аромат новых духов, которые купила ранее в этот же день с мыслью о Нике, преисполненной решимости не тащить за собой в новую жизнь старые запахи. Затем нашла вход в ресторан. Сделала глубокий вдох и театральным жестом распахнула драпировки, которые шли во всю высоту помещения и отделяли бургер джойнт от вестибюля. И там стоял он, прямо передо мной, даже красивее, чем я помнила. Его красота резко контрастировала с желтым освещением, виниловыми перегородками кабинок и случайными газетными вырезками на стенах, обшитых панелями под дерево. Ник с улыбкой шагнул навстречу мне, потом посмотрел на мою левую руку и сказал «Кольца нет». «Кольца нет», — подтвердила я, ничего не добавив, поскольку помнила предупреждение Кейт не говорить о Райане. «Так вы мне больше нравитесь», — улыбаясь, проговорил Ник. Я улыбнулась в ответ, проведя большим пальцем, полишившемуся кольца безымянному и чувствуя нарастающее внутреннее убеждение в правильности поступка. Затем он спросил меня, что я хочу к своему бургеру, и когда я сказала «только кетчуп», кивнул и указал на единственную свободную кабинку в углу. «Займите ее для нас, пожалуйста, или это сделают другие и очень быстро». Последовав его указаниям, я села за стол в кабинке, не сводя глаз со спины Ника и пытаясь решить, что же меня восхищает в нем больше, его умение взять инициативу в свои руки или идеально сидящие джинсы. Через несколько минут он присоединился ко мне с двумя завернутыми в фольгу бургерами и кувшином пива, наполнил два стакана, поднял свой и провозгласил. «За лучший бургер, который вы когда-либо ели!» Я улыбнулась и подумала. «За лучшее первое свидание, которое когда-либо у меня было!» Затем Ник посерьезнел и сказал. «Я рад, что вы позвонили. Не надеялся вас услышать. Я подумал, вы все же решились». «Почему?» — спросила я, слегка разочарованная, тем, что у него было так мало веры в меня. «Большинство людей решается». Я кивнула, думая о своем брате, но не стала перетряхивать свое грязное белье на людях. Это было одно из многих правил Кейт. Никаких упоминаний о разводе родителей, об изменах отца или намеков на неблагополучие семьи. Я мысленно пробежалась и по другим правилам, не спрашивать о его бывших девушках, не говорить о постдипломном курсе и работе, проявить интерес к нему, не допрашивая с пристрастием. «Я, вообще-то, терпеть не могу ошибаться», — сказал Ник. Позже он подтрунивал надо мной, сказав, что официально предупредил меня о самом большом своем недостатке. «Но на сей раз я рад своей ошибке». После трех часов разговоров, двух кувшинов пива и съеденного пополам шоколадного кекса, Ник пошел проводить меня до станции метро «Колумбус-Серкус», спустился вместе со мной вниз до турникетов, где опустил два жетона и сделал мне знак идти первой. «Куда мы едем?» — прокричала я, перекрывая шум приближающегося поезда. От хорошей порции пива я слегка опьянела. «Никуда», — улыбнулся Ник, «просто покатаемся в метро». И мы покатались, сели в пустой вагон, но ехали стоя, держась вместе за металлический поручень. «Думаешь, это тот же самый?» — спросил в какой-то момент Ник. «Что тот же самый?» «Тот же вагон, тот же поручень», — пояснил он и сразу же наклонился ко мне, чтобы поцеловать в первый раз. «Думаю, да», — ответила я, закрывая глаза и чувствуя прикосновение к моим губам его губ, мягких, уверенных, изумительных. Позднее я позвонила Кейт с отчетом. Та подсчитала затраты этого вечера, назвав его до смешного дешевым свиданием, но тем не менее отнесла к успешным с романтической точки зрения. «Думаю, это знак», — прошептала она в телефонную трубку. «Знак чего?» — спросила я, надеясь, что целовалась с мужчиной, за которого когда-нибудь выйду замуж. Грядущего классного секса засмеялась Кейт. Я посмеялась вместе с ней, желая, чтобы мы обе оказались правы. Не прошло и месяца, как наши ожидания оправдались. Кейт посчитала это чудом. В огромном городе я нашла парня, одновременно заботливого и надежного, и в то же время сексуального и великолепного в постели. Он действительно был лучшим во всем. Единственный здравомыслящий парень из Бостона, который любил бургеры, пиво и бейсбол. При этом он был проходящим практику хирургом с гарвардским образованием, непринужденно чувствовавшим себя в самых роскошных манхэттенских ресторанах. Он был красивым, не будучи тщеславным, порядочным, но не осуждающим других, уверенным в себе, но невысокомерным. Он делал именно то, что объявлял, без исключений, и все равно сохранял орел тайны, постоянно подогревая мое любопытство, заставляя сомневаться. Его мало волновало мнение других людей, и при этом он, похоже, завоевывал уважение всех окружающих. Он держался с холодной отчужденностью и все-таки был страстным я сильно и быстро в него влюбилась, абсолютно уверенная, что наши чувства столь же одинаковы, сколь и подлинны. Затем, через полгода, в разгар зимы, Ник повел меня в нашу бургерную забегаловку. И после того, как мы поели, выпили и повспоминали прошлое, он достал из кармана ключи и процарапал наши инициалы на покрытом граффити-столике в углу. Умелые, аккуратные, глубокие линии, заявляющие о нашей любви. Я не могла представить себе более красивого жеста, пока час спустя в пустом вагоне подземки он не вынул из кармана кольцо и не сделал мне предложение пообещав любить меня вечно.